Володин до самой последней минуты не подозревал, что Передонов хочет его зарезать. Он блеял, дурачился, говорил глупости, смешил Варвару, а Передонов весь вечер помнил о своем ноже. Когда Володин или Варвара подходили с той стороны, где спрятан был нож, Передонов свирепо кричал «чтобы отошли!» Иногда он показывал на карман и говорил, «Тут, брат, у меня есть такая штучка, что ты, Павлушка, крякнешь!» Варвара и Володин смеялись. «Крякнуть, Ардаши, я завсегда могу!» — говорил Володин. «Кря-кря! Очень даже просто!» Красный, осоловелый от водки, Володин крякал и выпячивал губы. Он становился все нахальнее с Передоновым. «Околпачили тебя, Ардаша!» — сказал он с презрительным сожалением. «Я тебя околпачу!» — свирепо зарычал Передонов. Володин показался ему страшным, угрожающим. Надо было защищаться. Передонов быстро выхватил нож, бросился на Володина — и резанул его по горлу. Кровь хлынула ручьем. Передонов испугался. Нож выпал из его рук. Володин все блеял и старался схватиться руками за горло. Видно было, что он смертельно испуган, слабеет и не доносит рук до горла. Вдруг он помертвел и повалился на Передонова. Прерывистый раздался виск, Точно он захлебнулся и стих. Завизжал в ужасе и Передонов, а за ним Варвара. Передонов оттолкнул Володина. Володин грузно свалился на пол. Он хрипел, двигался ногами и скоро умер. Открытые глаза его стекленели, уставленные прямо вверх. Кот вышел из соседней горницы, нюхал кровь и злобно мяукал. Варвара стояла как оцепенелая. На шум прибежала Клавдия. Батюшки зарезали! завопила она. Варвара очнулась и с визгом выбежала из столовой вместе с Клавдией. Весть о событии быстро разнеслась. Соседи собирались на улице, на дворе, кто посмелее прошли в дом. В столовую долго не решались войти. Заглядывали, шептались. Передонов безумными глазами смотрел на труп. Слушал шепоты за дверью. Тупая тоска томила его. Мыслей не было. Наконец осмелились, вошли. Передонов сидел понура И бормотал что-то несвязное и бессмысленное. 19 июня 1902 года Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Виктор Рудниченко.